Глава первая. Бедовый земляк. «Ничто не вечно в нашем грешном мире, даже наши неприятности». Чарли Чаплин. Огромный, неистово пылающий шар звезды мерно исторгал из себя неимоверное количество энергии в виде широкого спектра излучений. Он бесконечно долго летел сквозь тьму древнего, как само время космического пространства, ведя за собой хоровод своих извечных спутников планет, которые составляли его свиту. Внезапно внутри, примерно в центре этого устойчивого гравитационного построения, возникла едва заметная глазу вспышка, и в том месте, где раньше ничего не было, вдруг появился корабль. Энергетические всполохи, которыми сопровождалось его нестандартное возникновение, практически сразу улеглись, а в этот момент в его высокотехнологичных внутренностях продолжили развиваться прерванные странным чрезвычайным происшествием события. Бор Винд, командир рейдера райской постройки, практически дошел до точки кипения в весьма непростом противоборстве со своим нежданно обретенным земляком Евгением Соловьевым, разум которого абсолютно не желал идти на попытки установить контакт. Практически сразу после осуществления перемещения Бывший диетарх осознал, что случилось нечто непредвиденное. Само восприятие пространства едва уловимо поменялось. К тому же ему на нейросеть сразу же посыпались доклады от Искина, причем ничего позитивного в них не имелось. В данный момент Рейдер полностью ослеп. Большая часть аппаратуры сходила с ума или выдавала абсолютно некорректные значения, да и сама работа Искина оказалась нарушена. Дэн, конечно, пообещал справиться с возникшими трудностями но честно предупредил, что в ближайшее время они являются легкой добычей для кого угодно. В реакторном отсеке тоже наблюдались серьезные проблемы. Все установки пришлось экстренно отключить, и в данный момент корабль функционировал в весьма ограниченном объеме. Причем только за счет концентратора псиэнергии. Землянин, конечно, слышал историю о потерявших контроль псионах, которые могли натворить бед, но к такому оказался явно не готов. Вот оно и понадобилось. Внезапно вспомнил Винт о том, что Искину все-таки удалось раздобыть некоторое количество дефицитного оборудования на планете, откуда они совсем недавно забрали этот доставивший серьезные неприятности груз. «Дэн, сколько тебе удалось собрать энергонных кристаллов? И как быстро можешь начать использовать их для заполнения энергией? Этот псих генерирует просто сумасшедшие объемы, я, честно говоря, не знаю, куда его деть». «Командир?» Быстро изготовить необходимую сборку не получится, но я могу доставить несколько единиц прямо сюда. Насколько это безопасно? Все будет зависеть от закаченного в них объема. Если вовремя остановиться, то в достаточной степени безопасно. Делай. Скомандовал Бор, раз за разом продолжая формировать различные ментальные техники для опустошения собственного резерва от непрерывно поступающей энергии. А слетевший из катушек Псион все продолжал и продолжал изливать всесокрушающий поток. Просто поразительно, как ему удавалось производить подобную мощь. Ведь, по прикидкам, Винда с тем источником, который у него был, это просто нереально. Однако же факты вещь упрямая. «Дэн, ну что? Где там кристалл?» Попытался ускорить выполнение поставленной задачи землянин, но получил не самый обнадеживающий ответ от Искина. «Командир!» Система телепортации боев Я решил использовать для его транспортировки технического дроида, но это займет некоторое время. Экстренно вношу корректуру в алгоритм действий. Постарайся побыстрее, я не могу бесконечно делить собственное сознание и отвлекаться на это. Дроид прибудет через полторы минуты. Уточнил Дэн, и командир рейдера, скрипя зубами, сосредоточился на противнике. Он уже сто раз успел пожалеть, что не уничтожил Соловьева раньше и вообще полез вытаскивать его из беды. Похоже, не особо-то он в этой помощи и нуждался. Неизвестно, что земляк делал в том вулкане, но, судя по всему, чувствовал он себя достаточно бодро. Сейчас Винда спасало только то, что бывший диетарх мог оперировать энергиями явно на гораздо более высоком уровне, чем его визави. В противном случае тут бы наверняка смог его продавить. Но хуже всего было другое. Ни одной из техник, которыми Бор, пересмотрев отношение к проблеме, попытался физически устранить этого человека, не удалось выполнить задуманное. Каким-то непостижимым образом они разрушались, как только начинали формироваться вблизи его тела. Вполне вероятно, что это стало следствием концентрации огромного количества высокоактивной псиэнергии, которую тот изливал из себя. Она буквально трансформировала пространство сама по себе — либо под влиянием интуитивного взаимодействия с пространством, потерявшего контроль земляка, и вполне могла являться своего рода защитой от внешних атак. Ровно в назначенное время в помещении медицинского отсека ворвался достаточно крупный технический дроид, тащивший в своих манипуляторах сероватый цилиндр. Судя по всему, это и был тот самый энергонный кристалл. Кибернетический ремонтный механизм установил свою ношу неподалеку и отбежал в сторону. И винт тут же перенаправил большую часть энергии прямо в него, после чего мгновенно ощутил облегчение. Таким образом, ему удалось частично снять нагрузку с собственного разума. Несмотря на вышедший на максимальный режим работы мента модули, у всего есть свой предел. Каждое действие, которое он формировал, требовало определенных усилий, а разбивать собственное сознание на бесконечное число потоков просто физически невозможно, по крайней мере не в человеческом теле. Вот она, истинная разница между живым организмом и энергетическим существованием. Сняв большую часть задач, Бор наконец-то получил возможность вплотную заняться поисками ключика к этому злобному ларцу. Он сосредоточился на головном мозге противника и попытался найти способ каким-либо образом купировать ментальные возможности оппонента. Благодаря своеобразному буферу, доставленному Деном, В данный момент часть поступающей энергии удалось закольцевать и трансформировать в самовосстанавливающиеся атакующие техники, призванные построить нерушимый кокон из внешней агрессии вокруг этого бесноватого существа. Параллельно с этим командир Ареса без остановки наносил мощнейшие ментальные атаки, целью которых был разум Соловьева. Таким образом, он перебирал все известные ему методы, и в какой-то момент Винду показалось, что смог нащупать лазейку и услышать какой-то неестественный посторонний голос в сознании земляка. Вопли чрезвычайно трудно было понять и интерпретировать, и уж совершенно точно никакой разумностью в хаосе образов, которые удавалось перехватить и проанализировать, и не пахло. Однако это уже был канал, и по нему, вполне вероятно, можно послать своеобразный пси-вирус, который, по задумке того, кто создал это изощренное орудие убийства, должен был, словно червь, уничтожить разум противника. Прежде подобные техники использовать не приходилось. Всегда удавалось найти другие, более гуманные методы, да и узнал о нем Винт только в бытность диетархом. Недолго думая, Борс сформировал пакет и отправил свой подарок по назначению. И только тут обратил внимание, что кристалл, который до сих пор служил своеобразным аккумулятором, изменил свой цвет, став багровым. «Дэн, что там с емкостью?» «72 процента». — лаконично отозвал Сискин. — Скоро доставят еще один. — Молодец, Шариш! Тащи сразу парочку, я не уверен, что моя задумка сработает. Второй кристалл подоспел как раз вовремя. Первый уже практически был заполнен под завязку, и Бор переключился на новый. Это весьма напряженное противостояние длилось около 10 минут, и по объему сгенерированной энергии Соловьев раз в 15 превысил тот порог, который мог применить винт что вызывало, если и не зависть у хозяина древнего рейдера, то во всяком случае уважение. Канал, по которому удалось отправить ментального червя, закрылся практически сразу после того, как вирус прибыл к месту назначения. И командир временно выведенного из строя корабля, как ни пытался, больше не смог ни разу пробиться сквозь выставленную против него защиту. Однако, тем не менее, спустя еще несколько секунд, Он стал замечать, что дикий напор сырой силы вроде бы как начал уменьшаться. Выждав еще немного, Бур убедился, что оказался абсолютно прав в своих наблюдениях. Либо резерв пси-источника Соловьева стал иссякать, либо ментальный червь все-таки сделал свое дело. Поток энергии истончился, а потом резко прекратился, когда третий кристалл оказался заполнен практически наполовину, причем произошло это внезапно и абсолютно неожиданно. Бор едва успел остановить собственные сдерживающие техники, иначе они бы моментально уничтожили человека, которого, несмотря ни на что, землянин убивать все-таки не хотел. Более того, после всего, что только что произошло, ему стало очень интересно, каким же именно образом этот не самый подготовленный человек смог сотворить подобное. Тело Евгения Соловьева медленно опало, словно из него выдернули стержень. Голова бессильно обвисла на груди, и если бы винт не успел подхватить его энергетическими жгутами, он бы рухнул на мешанину металлоконструкций, расположенных под уничтоженным настилом палубы. Поток энергии полностью сошел на нет, все источник человека едва теплился, и необходимо было решить, что делать с ним дальше. Держать столь могущественное, что гораздо хуже, неадекватное существо рядом с собой на корабле не просто опасно. Это граничит с безумием, однако сначала надо было разобраться во всем как следует и в первую очередь понять, что именно только что произошло с кораблем. На всякий случай Бор полностью заблокировал мыслительную деятельность спрятанного в скорлупе достаточно интересного скафандра землянина. На этот раз сделать это оказалось элементарно и, наконец-то, смог перевести дух. — Как вы себя чувствуете, командир? — поинтересовался Искин. — Вам требуется помощь? Ваши жизненные показатели внушают опасения. Фу, хреново я себя чувствую, Дэн. Я уж думал, что это никогда не кончится. Но жить буду. Пока разговаривал, Бор экстренно проводил диагностику собственного организма и всего установленного в нем оборудования. Фил послушно доложил об обнаруженных неисправностях и сообщил, что активировал процедуру самовосстановления. И хоть некоторые повреждения сборки все-таки имелись, но являлись некритичными – По крайней мере, ничего непоправимого не случилось. Хран был заполнен до отказа, и, посмотрев, что в третьем кристалле, доставленном дроидом, еще полно места, на всякий случай избавился от излишков, чтобы иметь возможность вновь накапливать запас. А вот доклады из Кина не радовали. В данный момент экипаж Ареса находился без сознания, как и те разумные, которых удалось забрать с планеты. Именно это озаботило единственного оставшегося дееспособным человека больше всего — Но квази-живой разум рейдера, как оказалось, уже начал выполнять мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи. Телепортация не работала, но сохранившие функциональность или буквально на ходу перепрограммированные дроиды уже тащили бесчувственные тела к медицинскому отсеку. Следующие полтора часа сплелись для винда в сплошную череду непрерывной работы. Причем опять пришлось распараллеливать сознание, чтобы везде успеть. Он вручную извлекал тела товарищей и скафандров и помещал их в медицинские капсулы. Необходимо было срочно понять, что с ними случилось и как им можно помочь. А тут еще добавилась порция дополнительных проблем. Искин все-таки смог перенастроить большую часть навигационного оборудования, и вот полученные с него данные подбросили пищи для размышлений. Ведь понять, где именно оказался рейдер, не получилось». Искин предпринял неимоверное количество попыток определения своего местонахождения. Причем использовал для этого массу методик, порою даже архаичных, но раз за разом вердикт искусственного разума оставался прежним. Он не знал, где находится. Более того, выполнить ноль-переход по уже известным координатам не получалось. Хотя в системе, в которой они оказались, микропрыжки осуществлялись как положено. Правда, для того, чтобы ноль-переход стал возможен, Дэну пришлось вводить дополнительные корректировки в уравнение. Ради этого эксперимента пришлось пожертвовать частью драгоценного запаса псиэнергии. Поначалу Бор даже не поверил, когда услышал о предположительной причине сбой в затронувших практически все оборудование и живые организмы. Но заключение из Скина было однозначным. Всему виной оказались небольшие расхождения в константах основных физических законов, по которым, в принципе, и существует само пространство. Дэн, углубившись в исследование, несколько миллионов раз перепроверил сам себя, задействовав все доступные ему способы. Собственно говоря, таким образом удалось вывести дополнительную поправку, после чего аппаратура рейдера и начала оживать. В основном различия наблюдались на уровне микромира, но в конечном итоге они мультиплексом влияли на все остальное. И тем не менее выход был найден. А вот что произошло с разумными существами, оставалось пока непонятным. Благо, что количество медицинских капсул в последнее время было увеличено, и появилась возможность уложить в них одновременно всех, за исключением Ксеноса Листра. В данный момент его состояние вызывало больше всего опасений, ввиду того, что диагностировать его не имелось возможности. Странно было другое, почему на самого Бора это перемещение никак не повлияло. Он, да и его оппонент, в данный момент погруженный в беспробудный сон, его даже не заметили. Чувствуя, что в этом кроется некая разгадка, Бор раз за разом размышлял, почему это могло произойти. Он склонялся к выводу, что из-за того, что в момент самопроизвольной активации пространственно-темпорального ключа оба они оказались каким-то образом защищены мощнейшим энергетическим выбросом, по крайней мере другого объяснения Винт придумать не мог. Искин вынужден был с ним согласиться. В данный момент он выполнял множество дел одновременно, стараясь оказать медицинскую помощь пострадавшим членам экипажа и захваченным с поверхности бывшей колонии Империя Рай Разумным, попутно восстанавливая работоспособность своего оборудования. Особую тревогу вызывали системы вооружений. Ведь если с навигационным оснащением удалось справиться достаточно быстро, то вот перестройка мощных энергетических излучателей требовала более вдумчивого подхода к проблеме. К тому же пришлось экстренно заглушить начавшие барахлить основные реакторы. Здесь тоже придется вводить корректировки. Арест на неопределенное время оказался практически беспомощен, и в данный момент функционировал исключительно на всей энергии, запасенной в накопителях. «Командир, нам нужно обсудить ситуацию». Спустя некоторое время, после того, как Эскин доложил о восстановлении основных навигационных систем, раздался голос Дэна. «Должен признаться, я не понимаю, что произошло. Хотя эмпирическим путем мне удалось кое-что выяснить, но это даже теоретически невозможно». «Давай свою безумную версию», — разрешил Бор. «Обкашляем». «Я считаю, что мы опять переместились в другую галактику, куда-то очень далеко от тех областей, в которых мы находились раньше». Только так я могу объяснить несоответствие в основных физических законах. Почему ты сделал такой вывод? Один раз это уже произошло, почему бы не случиться второму? В прошлый раз, когда мы через черную дыру совершили трансгалактический переход, такой разницы на квантовом уровне я не зафиксировал. Однако, сейчас она есть, и это неопровержимый факт. У меня отсутствует глобальная статистика по данным вопросам. «Не часто, знаешь ли, удается совершить перемещение между галактиками, но чисто теоретически подобную возможность я могу опять-таки предположить». «Не знаю, Дэн. Насколько я могу судить, исходя из своего личного опыта, пространство Вселенной относительно однородное, я ведь хоть не продолжительное время, но являлся хранителем галактики, но ничего подобного не наблюдал. Может быть, это какой-то сбой оборудования». Некорректная работа после ремонта или еще что-то в этом духе. А может, нас действительно занесло куда-то настолько далеко, что здесь подобное может существовать? Давай сейчас сосредоточимся на насущных проблемах и оставим теоретику на потом. Что можно сказать по нашим товарищам? И самое главное, по Соловьеву. Как его дополнительно можно изолировать в случае повторного выхода из-под контроля? — Судя по всему, у всех них возникла та же самая проблема, что и у меня, только на биологическом уровне. Энергетические импульсы биологических тканей организма испытали на себе разницу в скорости прохождения на внутриклеточном уровне. Больше особых патологий я не выявил и думаю, что организмы сами должны адаптироваться к новым условиям. Возможно, это потребует времени. Я пока набираю массив данных для углубленного анализа и произвожу локальные эксперименты над клетками. Сними показания с меня. «Я чувствую себя вполне сносно, вероятно, это произошло благодаря принятому и усвоенному мутагену. Может быть, получится выделить из моей крови сыворотку с частицами темпоралиса и ввести ее пострадавшим?» «Я и сам хотел предложить этот вариант», — признался Искин. А спустя несколько минут появился медицинский дроид, который произвел забор крови у командира Рейдера, после чего утащил образец куда-то в лабораторию. «Сделать большего Бор не мог» поэтому пешком направился в рубку ОРЭС, чтобы иметь возможность тщательно изучить всю собранную Искином информацию касательно того места, в которое они попали. По дороге туда его настигло еще одно неприятное известие. Дэн сообщил, что негативные процессы, происходящие с генетическим кодом Винда, продолжают хоть и медленно развиваться, и выразил свою озабоченность в данной ситуации. Прямо на ходу проверив эти результаты, Бор вынужден был признать, что Искин абсолютно прав. Отрицательные последствия пребывания и незащищенного движения в темпоральной аномалии никуда не делись. И если не удастся найти решение этой проблемы, то рано или поздно они примут очень серьезный характер. Добравшись до рубки, Бор завалился в командирский ложемент и, войдя в слияние с райдером, начал поглощать всю собранную информацию, а ее оказалось достаточно много. Все данные, которые продуцировались навигационной системой, раскладывались по полочкам, тем самым постепенно выстраивая некую определенную модель космического пространства, наблюдаемого из данной конкретной точки. Изучались интерпретированные координаты всех звездных скоплений, которые физически можно было уловить, анализировались спектры светимости, классифицировались излучения, и пока еще в теории постепенно выстраивалась звездная карта. Определить точки, в которые Рейдер мог бы совершить гиперпереход, не составляло особых проблем. Однако необходимо было выбрать самое перспективное направление, правда, и тут придется рискнуть, ведь непонятно, как поведет себя оборудование в новых условиях. Попутно изучалась система, в которой они волею случая оказались. К сожалению, а может быть и к счастью, она была абсолютно необитаема. Никаких признаков было у присутствия разумных существ в ней не имелось, как не обнаружилось и обломков кораблей. Даже мусора тут не нашлось. С одной стороны, это, конечно, хорошо, тем более, в самом начале они были настолько беспомощны, что любой относительно зубастый корабль, даже меньшего класса, вполне мог доставить им серьезные, а то и фатальные неприятности. Ведь если такому очень повезет, то, попав в нужное место, он мог бы их уничтожить. А с другой стороны, нет никакой возможности получить дополнительную информацию о том, куда рейдеру следует лететь в поисках цивилизации. Бор настолько привык пользоваться двигателем ноль-перехода, что теперь гораздо более медленное движение казалось ему чем-то архаичным. Однако стоило поблагодарить собственную предусмотрительность. Видимо, не зря он когда-то давно решил не отказываться от этого способа перемещения в космическом пространстве. Около часа Удена ушло на то, чтобы попытаться создать несколько вариантов экспериментальной сыворотки, основанной на компонентах из крови командира. И теперь предстоял ее протестировать. Долго думать над тем, кто же станет подопытной крысой, для этих целей Бору не пришлось. Он выбрал самого безобидного, на его взгляд, разумного, найденного на планете. Эта забавная раса называлась Улголы. И хоть была она не столь многочисленна, как те же люди, но все же достаточно часто встречалась. К тому же ее представители имели высокий уровень регенерации, и можно было не так сильно переживать, если что-то пойдет не так, как планировалось. Искин не стал спорить и поддержал это решение, после чего сразу же приступил к эксперименту. Изолировав одной из щупалиц и проведя блокаду, он осторожно ввел небольшое количество сыворотки и начал изучать изменения, происходящие в тканях. После этого он повторил опыт еще с несколькими вариантами и начал сравнивать результаты. К счастью, негативной реакции на компоненты не последовало, и опыт продолжился теперь уже на всем организме. Примерно через 40 минут после начала эксперимента Дэн доложил о том, что положительная динамика достигнута, но для чистоты научного исследования необходимо повторить его на существе, обладающего другим геномом, и желательно все-таки, чтобы это был гуманоид. Бор задумался, правда, ненадолго, и предложил следующим кандидатам на роль собаки Павлова взять того самого псиона, который, судя по информации, добытой из поверхностно взломанной памяти Ксеноса по имени Стакс, являлся преступником, конвоируемым представительницей Службы безопасности Содружества. Собственно говоря, как выяснилось, вся эта гопкомпания в той или иной мере оказалась не в ладах с законом и практически случайно попала на производственный комплекс «Арай». Винт с большим интересом изучил выкладки Фила, который по его приказу анализировал всю скачанную информацию из памяти захваченных разумных. Ее имелось достаточно много, и если бы не менты модуль, в разы повышающие аналитические возможности, то просмотр всех этих данных занял бы достаточно длительный период времени. Но благодаря сборке, установленной научным эскином Афаин и Прокол, это получилось сделать гораздо быстрее, да и качественнее, чего уж тут говорить. К сожалению, события развивались столь стремительно, что Бор просто физически не успел полностью просканировать все зоны мозга, отвечающие за память взятых им под контроль разумных и не мог просмотреть всю жизнь этих существ, но и того объема, который был, вполне хватало, чтобы составить общее впечатление. А оно оказалось очень неоднозначным, и предстояло крепко подумать над тем, что же с ними всеми делать в дальнейшем. Более того, определенные моменты весьма заинтересовали бывшего диетарха. Особенно, конечно, его взволновала судьба своего земляка, с которым он едва смог справиться. Судя по воспоминаниям того же Стакса, а он, исходя из эмоционального фона, однозначно своего командира уважал. Тот был в достаточной степени серьезным парнем. И то, что увидел собственными глазами винт, никак не вязалось с воспоминаниями сибурианца. В общем, публика среди спасенных подобралась достаточно пестрая и очень колоритная. От раздумий Бора оторвал голос из Скина. «Командир!» «Насколько я могу судить, Лиска в данный момент находится в сознании, хоть и немного дезориентирован. Он пытается войти на связь. Какие будут приказания?» «Выведи изображение на экран». Попросил Бор, и как только оно появилось, всмотрелся в пытающийся подняться на ноги экзоскелет Ксеноса. Судя по всему, у него действительно присутствовали какие-то нарушения, связанные с координацией движений. «Подключай связь и выведи на меня» потребовал землянин, и как только канал установился, поздоровался. «Приветствую вас на борту Ареса. Это мой корабль, и меня зовут Борвинд. Судя по тому, что я могу наблюдать у вас проблемы с двигательными функциями, постарайтесь не делать резких движений, мы попробуем помочь вам в адаптации. Я уже знаю, что вас зовут Урс Селим. Вы можете говорить?» Некоторое время царило молчание, но затем послышался синтезированный голос. Здравствуйте, Борвинд. Прошу разъяснить мой статус и обосновать меры воздействия, которые были применены при моем задержании. Насколько я могу судить, мой экзоскелет был поврежден и функционирует некорректно. Все немного не так, но я постараюсь вам все объяснить. Мне удалось найти вас на планете. Мои друзья извлекли вас из горнопроходческого комбайна, вы находились в вегетативном состоянии. Насколько я могу судить, это нечто вроде спячки, свойственной вашему виду. Все, кто находился рядом с вами, тоже были доставлены ко мне на корабль. Но, к сожалению, после этого произошла пока еще не до конца изученная неприятность, вследствие чего практически все оборудование и разумные существа, включая вас, испытали на себе негативные последствия. В данный момент я пытаюсь исправить ситуацию. Есть некоторые подвижки, но пока перспективы говорить рано. «Все те, кто был с вами, а также члены моего экипажа, находятся в медицинских капсулах. Они живы, их состояние контролирует эскин». «В ваших словах есть нарушение логики», — обдумав услышанное, произнес Листер. «Думаю, вы имеете в виду меня», — уточнил Бор. «Именно так. Если все попали под какое-то гипотетическое воздействие, то почему вы ему не подверглись?» «Тому есть ряд причин, знать о которых вам, скорее всего, пока не следует. Но на настоящий момент я и сам до конца в этом вопросе не разобрался, так что понятия не имею, как и что произошло». Немного слукавил Винт. «Я ведь тоже не знаю, кто вы такие и чего от вас ждать. К тому же ведь и вы сохранили кое-какую дееспособность». «Я могу получить данные медицинского обследования пациентов». Хочу сопоставить их с той информацией, которую выдают системы жизнеобеспечения моего экзоскелета. Думаю, это можно устроить. Немного подумав, согласился Бор, и по его просьбе Дэн переслал листру запрошенные файлы. Не все, конечно, а только часть, доступ к которым сам Скин согласился открыть. Почти на десяток минут доктор Селим погрузился в изучение материалов. Бывший диетарх ему не мешал, прекрасно понимая, что будет лучше, чтобы оказавшийся в неоднозначном положении собеседник до всего дошел самостоятельно. Землянин не ошибся. Через некоторое время вновь послышался голос насекомоподобного ксеноса. «Вы уверены в объективности переданных мне данных? Очень странные показатели. Хотя, должен признать, частично они коррелируют с теми, что есть у меня. Правда, в меньшей степени». Скорее всего, это связано со специфическим строением его организма. В данных я уверен и полностью согласен с теми выводами, к которым мы пришли. У всех находящихся на борту наблюдается патология внутриклеточной электропроводимости. Что могло послужить причиной? Насколько я могу судить по анамнезу, мы все попали под воздействие какого-то специфического излучения. Но прежде я подобного не наблюдал. Какой-то новый тип оружия. Доктор Селим, я не знаю о вашей компетентности, к тому же не стану врать, давать доступ к конфиденциальной информации я не намерен. Надеюсь, я смог убедить вас, что на данном этапе я не агрессивно настроен по отношению к вам, несмотря на нападение ваших товарищей во время контакта. Предлагаю вам в добровольном порядке не покидать без разрешения выделенную вам каюту до окончания лечения ваших спутников и определение того, что с вами всеми делать дальше. Искин постарается оказать вам помощь в настройках вашего оборудования. Поверьте, у него есть необходимый опыт в подобных делах. Если вам что-то будет нужно, вы всегда можете ко мне обратиться. Честно говоря, я не понимаю причин подобного ограничения моей свободы, если вы утверждаете, что я не пленник. Я как полноправный индивид своей колонии и гражданин империи Аратан. Полностью придерживаюсь законодательных основ, и не несу для вас никакой угрозы. Мой вид не приемлет применение насилия. Я медик, и гораздо разумнее использовать мои навыки для восстановления жизни, деятельности пострадавших. Если вы сомневаетесь в моей лояльности, то я могу предложить составить со мной временный контракт. Бор задумался над поступившим предложением, после чего в параллельном канале обсудил его с Дэном. И тот, хоть и сильно сомневался в необходимости подобного сотрудничества, согласился. Тем более это позволит понять, с кем на самом деле они имеют дело. Насколько знал землянин, Листры отличались крайней законопослушностью, и соседство с преступниками как-то не вязалось с его присутствием в столь странной компании. А разобраться с этим вопросом надо было как можно скорее. «Ну что же, доктор Селим, считайте, что мы договорились». Откройте доступ и скину к настройкам своего оборудования, и как только он скорректирует его работу, я пришлю вам договор.